Глава пятая. Мистер Пиквик упражняется в кучерском искусстве. Мистер Винкель показывает удивительные опыты верховой езды. Яркие лучи утреннего солнца озарили всю природу. Воздух наполнился благоуханием. Птицы стройным хором запели свой утренний концерт. Мистер Пиквик, воспрянувший от сна, вместе с восходом великолепного светила, стоял на Рочестерском мосту, облокотившись о перила. Он созерцал природу, вдумывался в мирскую суету и дожидался завтрака. Окружающие предметы в самом деле представляли очаровательный вид, способный вызвать на размышление даже не такую великую душу, как у президента знаменитого клуба. По левую сторону – глубокомысленного наблюдателя лежала развалившаяся стена, пробитая во многих местах и упадавшая грубыми и тяжелыми массами на тесный морской берег. Огромные наросты морской травы, трепетавшие при каждом колыхании ветра, висели на острых зазубренных камнях, и зеленый плющ печально обвивался вокруг темных и мрачных бойниц. За этой руиной возвышался древний замок со своими лишёнными кровли башнями и массивными стенами, готовыми, по-видимому, рухнуть от первого прикосновения. Но всё это, тем не менее, громко говорило о силе и могуществе старинного здания, где за 700 лет от нашего времени раздавался шум весёлых гостей, сверкали блестящие оружие, и время сокращалось в продолжительных попойках. По обеим сторонам расстилались на необозримое пространство берега широкой реки Медуэй, покрытые нивами и пастбищами, пересекаемыми по местам ветряными мельницами. Богатый и разнообразный ландшафт становился еще прекраснее от мимолетных теней, быстро пробегавших по этому пространству. По мере того, как тонкие облака исчезали перед светом утреннего солнца, река, Отражавшая небесную лазурь, струилась тихо и спокойно, изредка пересекаемая веслами рыбаков, спешивших вдаль на добычу на своих живописных лодках. Мистер Пиквик стоял и смотрел, погруженный в приятную задумчивость. Глубокий вздох и легкий удар по плечу неожиданно прервали нить его поэтических размышлений. Он обернулся. Перед ним стоял горемычный джентльмен. «Созерцаете поэтическую сцену?» — спросил горемычный джентльмен. «Да», — сказал мистер Пиквик. «И, конечно, поздравляете себя с утренней прогулкой». Мистер Пиквик улыбнулся в знак согласия. «О да! Человеку нужно вставать рано, чтобы видеть солнце во всем блеске. Потому что редко, слишком редко сияние его продолжается во весь день. Увы, утро дня...» и утро человеческой жизни имеют множество общих сторон. «Истинная правда!» — воскликнул мистер Пиквик. «Как справедливо пословица! Заря быстро всходит и быстро исчезает!» — продолжал гримочный джентльмен. «Эфемерная жизнь человека, увы, мелькает, как заря. О, Боже, чего бы я ни сделал, чтобы воротить дни своего промелькнувшего детства! Или уж лучше бы забыть мне их раз и навсегда!» «Вы много страдали, сэр?» — сказал мистер Пиквик тоном истинного соболезнования. «Страдал, да, очень много», — поспешно подтвердил горемычный джентльмен. «Моим знакомым теперь и в голову не приходит, что испытал я на своем веку». Он приостановился, перевел дух и потом, делая крутой поворот, прибавил энергичным тоном. «Случалось ли вам думать, что утопиться в такое утро было бы истинным счастьем человека?» «О, нет! Как это можно?» — возразил мистер Пиквик, стремительно отступая от перил и запасения, как бы горемычный джентльмен в виде опыта не вздумал вдруг подтвердить на нем свою теорию счастливого погружения в волны. «Я так, напротив, часто об этом думал». — продолжал горемычный джентльмен, не обращая внимания на энергичный прыжок президента. — В журчанье тихой и прозрачной воды слышится мне таинственный голос, призывающий к вечному покою. Прыжок, падение, кратковременная борьба. Нырнули, погрузились опять, и тихие волны сокрыли вашу голову, и мир исчез из ваших глаз со всеми бедствиями и треволнениями. Прекрасно. «Прекрасно!» И впалые глаза страдальца сверкали ярким блеском, когда он говорил. Скоро, однако, ж волнение его прошло. Он бросил спокойный взгляд на мистера Пиквика и сказал. «Довольно об этом. Сытый, голодного, не понимает. Мне бы хотелось обратить ваше внимание на другой предмет. Вечером, третьего дня, по вашей просьбе, читал я вам свою повесть, и, кажется, вы слушали ее с большим вниманием». «Да, повестью во всех отношениях я не спрашиваю вашего мнения и вовсе не желаю знать, что вы можете думать о ней. Вы путешествуете для собственного удовольствия, этого довольно. Предположите, что я вручил вам свою любопытную рукопись. Ну, то есть вы понимаете, что она любопытна не в художественном смысле, а единственно в том отношении, что ею представляется отчерк из действительной жизни». «Согласитесь ли вы сообщить ее вашему клубу, который, сколько я мог заметить, беспрестанно вертится у вас на языке?» «С большим удовольствием, если вам угодно», — отвечал мистер Пиквик. «Рукопись ваша будет внесена в деловые бумаги нашего клуба». «В таком случае вы ее получите», — сказал гримочный джентльмен. «Ваш адрес...» Ученый-путешественник поспешил сообщить свой вероятный маршрут, Поступивший таким образом во владение горемычного джентльмена. Перед гостиницей Золотого быка они раскланялись, и каждый пошел своей дорогой. Товарищи мистера Пиквика уже встали и давно дожидались своего президента. Завтрак был готов, и лакомые блюда в стройном порядке стояли на подносе. Вся компания уселась за стол. Чай. Кофе, сухари, яйца в смятку, ветчина, масло и другие принадлежности английского завтрака начали исчезать с удивительной быстротой, приносившей особенную честь превосходным желудкам почтенных сочленов. Ну, теперь в Мэнор Фарм, сказал мистер Пиквик, доедая последнее яйцо. Как мы поедем? Всего лучше спросить об этом буфетчика, заметил мистер Топман. С общего согласия, буфетчик был призван на совет. Дингли Дель, джентльмена 15 миль отсюда, дорога проселочная, ездит в двухколесном кабриолете. Хотите? Но в нем могут сидеть только двое, возразил мистер Пиквик. Так точно, прошу извинить, сэр, не угодно ли в тележке о четырех колесах? Двое сядут сзади, один спереди, будет править. О, прошу извинить, сэр, это будет только для троих. Что ж нам делать? — сказал Снотгресс. — Может быть, кто-нибудь из вас любит ездить верхом? — заметил буфетчик, посматривая на мистера Винкеля. — Верховые лошади здесь очень хороши. Прикажете привести? Очень хорошо, — сказал мистер Пиквик. — Винкель, хочешь ехать верхом? Мистер Винкель питал в глубине души весьма значительные сомнения относительно своего всаднического искусства но, не желая помрачить свою репутацию, в каком бы то ни было отношении, поспешил ответить, скрипя сердце. «Пожалуй, я согласен». «Стало быть, все затруднения уладились», — сказал мистер Пиквик. «Приготовить лошадей к одиннадцати часам». «Будут готовы, сэр», — отвечал буфетчик. Оставалось теперь переодеться, запастись бельем и собраться в добрый путь. Путешественники разошлись по своим комнатам. Кончив предварительные распоряжения, мистер Пиквик вышел в кофейную комнату и смотрел в окно на проходящих. Через несколько минут буфетчик доложил, что экипаж готов, и тут же мистер Пиквик перед самым окном увидел колесницу, снабженную всеми необходимыми принадлежностями для веселой прогулки. Это была весьма интересная зеленая тележка на четырех колесах с просторным местом вроде винного ящика сзади для двух особ и с возвышенным сиденьем спереди гнедой конь огромного размера величаво красовался между длинными оглоблями конюх стоявший подле тележки держал за узду другого огромного коня взнузданного и оседланного для верховой езды ах боже мой — воскликнул мистер Пиквик, когда он и его товарищи вышли за ворота в дорожных платьях. «Кто же будет править?» «Об этом мы и не думали!» «Разумеется, вы!» — сказал мистер Топман. «Конечно, вы!» — подтвердил мистер Снодграс. «Я!» — воскликнул мистер Пиквик. «Не бойтесь, сэр!» — перебил конюх. «Лошадь смирная! Ребенок управится с ней! Не беспокойтесь!» Она не разобьет? спросил мистер Пиквик. Помилуйте, как это можно? Она смирнее всякого теленка. Последняя рекомендация совершенно успокоила взволнованную душу президента. Топман и Сногресс залезли в ящик. Мистер Пиквик взобрался на свое возвышенное сиденье и с большим комфортом упер свои ноги в деревянную полочку, утвержденную внизу нарочно для этой цели. Эй, лощеный Вильям! закричал конюх своему товарищу. Подай его джентльмену! Лощеный Вильям, прозванный так, вероятно, от своих лоснящихся волос и масляного лица, поспешил вложить вожье в левую руку мистера Пиквика, тогда как главный конюх вооружил бичом его правую руку. Ну! вскрикнул мистер Пиквик, когда высокий конь обнаружил решительное намерение заглянуть в окно гостиницы. «Ну!» — заголосили мистер Топман и мистер Снотграсс с высоты своего джентльменского седалища. «Ничего, джентльмены, лошадка вздумала поиграть, это пройдет!» — сказал главный конюх ободрительным тоном. «Пришпандорь ее, лощеный, пришпандорь! Вот так!» Благодаря усилиям лощеного игривый конь отдернул морду от окна и стал в смиренную позицию надлежало теперь мистеру Винкелю показать свое искусство в верховой езде. «Сюда, пожалуйста, сэр, вот с этой стороны», — сказал первый конюх. Черт меня побери, если этот джентльмен не сломит себе шеи», — шепнул трактирный мальчишка на ухо буфетчику. Мистер Винкель, покорный своей горемычной судьбе, поспешил взобраться на седло при деятельной помощи двух конюхов, из которых один держал за узду борзого коня, Другой подсаживал самого всадника. — Ну, кажется, все хорошо, — спросил мистер Пиквик, томимый, однако, сильным подозрением, что все было дурно. — Все хорошо, — отвечал мистер Винкель отчаянным голосом. — Прихлестните ее, сэр, вот так, — сказал конюх в виде напутственного утешения мистеру Пиквику. — Держите крепче вожжи. Всадник и зеленая тележка в одну минуту сдвинулись с места к общей потехе мальчишек трактирного двора. Мистер Пиквик заседал на козлах. Мистер Винкель красовался на седле. «А чего она так идет боком?» — воскликнул мистер Снодгресс с высоты своего ящика обращаясь к мистеру Винкелю, начинавшему, казалось, терять присутствие духа. «Не знаю», — отвечал мистер Винкель. «Вероятно, так приучили ее. «Так или нет?» Но упрямый конь, продолжал двигаться самым таинственным образом, обращая хвост к одной стороне дороги, а голову к другой. Мистер Пиквик не имел досуга обратить внимание на всадника, поставленного в затруднительное положение. Его собственный конь в скором времени обнаружил весьма замечательные свойства, забавные для уличной толпы, но нисколько неутешительные для пассажиров зеленой тележки. Чувствуя, вероятно, веселое расположение духа, бодрый конь постоянно вздергивал голову самым неучтивым образом, размахивал во все стороны хвостом и натягивал вожжи до того, что мистер Пиквик с трудом удерживал их в своих руках. К тому же обнаружилась у него странная наклонность беспрестанно сворачивать с дороги, останавливаться без всякой видимой причины, И потом без достаточного основания порываться вперед с такой поспешностью, которая вовсе не согласовалась с желанием возниться. Что все это значит? спросил мистер Снотгресс, когда лошадь в двадцатый раз выполнила один из этих маневров. Не знаю. Вероятно, она испугалась чего-нибудь, сказал мистер Топман. Мистер Сногресс был, по-видимому, не согласен с этой гипотезой и уже приготовился предложить свое собственное замечание. Как вдруг раздался пронзительный крик мистера Пиквика: "Стой, стой! Я уронил кнут." Винкель! вскричал мистер Снодграс, когда всадник живописно перетряхиваясь на своем коне, поскакал к зеленой тележке. "Подай кнут, сделай милость!" Затянув у дела могучей рукой, мистер Винкель остановил свою лошадь, спустился на землю. Подолкнул мистеру Пиквику и, схватив поводья, приготовился опять подняться на седло. Теперь вздумал ли высокий конь поиграть со своим искусным всадником? Или, может быть, пришло ему в голову совершить путешествие одному, безо всякого всадника? Это, разумеется, такие пункты, относительно которых наши заключения не могут иметь определенного и решительного характера. Как бы то ни было, лишь только мистер Винкель притронулся к поводьям, Лошадь перекинула их через голову и быстро отступила назад. «Добрая лошадка!» — сказал Винкель ласковым тоном. «Добрая лошадка!» Но, вероятно, добрая лошадка терпеть не могла незаслуженной лести. Чем ближе мистер Винкель подходил к ней, тем дальше отступала она назад. Минут десять конь и всадник кружились посреди дороги и под конец были в таком же расстоянии друг от друга, как при начале этой игры. Обстоятельство, не совсем удобное для мистера Винкеля, оставленного безо всякой помощи в безлюдном месте. «Что мне делать?» — закричал в отчаянии мистер Винкель. «С ней сам черт не сладит! Проведи ее до шоссейной заставы, там авось пособят тебе». Сказал мистер Пиквик. Да ведь не идет, черт бы ее побрал! Проревел мистер Винкель. Слезьте, пожалуйста, и подержите ее. Мистер Пиквик готов был для истинного друга на все возможные услуги. Забросив вожжи на спину своей лошади, он осторожно спустился с козел, свернул экипаж с дороги, чтоб не мешать какому-нибудь проезжему, и поспешил на помощь к своему несчастному товарищу. Топман и Снотгресс остались одни в зеленой тележке. Лишь только добрая лошадка завидела мистера Пиквика с длинным кнутом в правой руке, как вдруг решилась изменить свой круговой маневр на движение отступательное. И выполнила это решение с таким твердым и непреклонным характером, что мгновенно вырвала поводья из рук своего всадника и быстро помчалась в ту самую сторону, откуда только что выехали наши путешественники. Мистер Пиквик полетел на выручку своего друга, но чем скорее бежал он вперед, тем быстрее отступал непокорный конь. Пыль из-под его копыт столбом взвивалась по дороге, залепляя рот и глаза бегущим пиквикистам. Наконец лошадь приостановилась, встряхнула ушами, обернулась, фыркнула и спокойно, мелкой рысцой побежала в рочестер, оставив ученых мужей на произвол судьбы. Истощенные приятели задыхаясь от надсады с недоумением смотрели друг на друга. но скоро их внимание обратилось на сильный шум в недалеком расстоянии от них. Боже мой, что это такое воскликнул мистер Пиквик, пораженный страшным отчаянием И другая лошадь бесится именно так. Благодаря распорядительности мистера Пиквика, гнедой конь, приставленный к живому забору, получил полную свободу располагать своими поступками, потому что возжи были на его спине. Завидев товарища, бегущего в Рочестер, на свою спокойную квартиру, он решился последовать его примеру. Последствия угадать нетрудно. Животное рванулось изо всей силы, не думая повиноваться бедным пассажирам, которые напрасно делали ей энергичные знаки своими платками. К счастью, мистер Топман и мистер Сноргресс вовремя уцепились за живой забор и успели повиснуть на воздухе между небом и землей. Лошадка, между тем, освобожденная от своей тяжести, наскочила на деревянный мост. Разбила в дребезги зеленую тележку и, отскочив вперед с одними оглоблями, остановилась как вкопанная. Любуясь произведенным опустошением и любопытствуя знать, что из всего этого выйдет. При таком неожиданном обороте дела, первой заботой двух приятелей было выручить своих разбитых товарищей из колючей засады. Процесс довольно затруднительный. Кончившийся, однако же, счастливым открытием, что благородные кости Топмана и Снотгресса не потерпели значительного ущерба, и вся неприятность ограничилась только тем, что платье их было разорвано во многих местах. Второй заботой президента и его товарищей было освободить лошадь от упрежи. Окончив эту многосложную операцию, путешественники медленно пошли вперед, ведя лошадь за узду и оставив посреди дороги изломанную тележку. Через час благополучного странствования путешественники подошли к трактиру, уединенно стоявшему на большой дороге. Перед трактиром торчали копны сена, мильный столб, исписанный со всех четырех сторон, и колодец с водопоем для лошадей. Сзади виднелся сарай, а за сараем огород, где копался между грядами рыжеватый детина исполинского размера. К нему-то мистер Пиквик обратился с громким восклицанием. «Эй, кто там?» Рыжеватый детина выпрямился во весь рост, разгладил волосы, протер глаза и обратил ленивый, холодный взгляд на мистера Пиквика и его друзей. «Эй, добрый человек!» — повторил мистер Пиквик. «Чего надобно?» — был ответ. «Далеко ли до хутора Динглидель?" «Миль семь или около того?» «Хороша дорога? Не так, чтобы очень!» Отделавшись этим лаконическим ответом, рыжеватый детина хладнокровно принялся за свою прерванную работу. «Нельзя ли нам оставить здесь вот эту лошадь?» — сказал мистер Пиквик. «Можно, я думаю, а?» «Можно ли вам оставить здесь свою лошадь? Так что ли?» — сказал рыжий детина, опираясь на свой заступ. — Так, именно так, — ласково говорил мистер Пиквик, подводя своего коня к плетню огорода. — Эй, миссис! — заревел рыжий детина, бросая пытливый взгляд на чужую лошадь и выходя из огорода. — Миссис! Высокая, дородная женщина в голубом платье откликнулась на этот призыв. «Нельзя ли нам поставить у вас свою лошадь, милая женщина?» — спросил мистер Топман самым обворожительным тоном. Милая женщина окинула пытливым взглядом незнакомых джентльменов. Рыжая детина шепнул ей что-то на ухо. «Нет», — сказала она, наконец, решительным тоном. «Я боюсь». «Боитесь?» — воскликнул мистер Пиквик. «Чего же вы боитесь?» «Было нам довольно хлопот в последний раз». — отвечала она, собираясь идти домой. — Нет, уж лучше поезжайте своей дорогой. — Во всю жизнь мою я не встречал такой странной женщины, — сказал ошеломленный мистер Пиквик. — Мне сдается, — шепнул мистер Винкель. — Они воображают, что мы приобрели лошадь какими-нибудь бесчестными средствами. — Как? — воскликнул мистер Пиквик в порыве сильнейшего негодования. Мистер Винкель скромным образом повторил свою гипотезу. «Эй, вы!» — закричал мистер Пиквик сердитым тоном. «Неужели вы думаете, что мы украли эту лошадь?» «Нечего тут думать. Я уверен в этом», — проговорил рыжий детина, почесывая затылок и оскаливая зубы. Затем он и его спутница отправились в трактир и заперли за собою дверь. «Сон! Просто сон! Ужасный! Гадкий сон!» — воскликнул мистер Пиквик. «Идти восемь миль пешком с мерзкой лошадью, от которой никак не отделаешься! Хороша прогулка!» «Делать нечего, однако ж. Против судьбы не устоишь». Бросив презрительный взгляд на негостеприимный трактир, несчастные пиквикисты медленно продолжали свой путь, ведя поочередно высокого гнедого коня, которого теперь они все ненавидели от чистого сердца. Поздно вечером. Четыре путешественника, сопровождаемые своим четвероногим товарищем, повернули на тропинку, которая должна была привести их в гостеприимный хутор. Но и теперь, приближаясь к цели своего путешествия, они далеко не могли испытывать большой радости при мысли о своем нелепом положении. Изорванное платье, запачканные лица, грязные сапоги, унылые физиономии и вдобавок неразлучный конь. «Нехорошо. Очень нехорошо. О, как проклинал мистер Пиквик эту гадкую лошадь! Сколько раз смотрел он на нее с выражением ненависти и мщения! Сколько раз даже собирался пырнуть ее ножом! Да и пырнул бы, если б кто-нибудь снабдил его этим полезным орудием! Когда таким образом путешественники наши были заняты мыслями более или менее мрачными, внимание их вдруг остановилось на двух фигурах появившихся из-за То были мистер Уардаль и верный его слуга, жирный парень. «Здравствуйте, господа!» — начал гостеприимный джентльмен. «Где вы так долго пропадали? Я ждал вас целый день!» «Ба! С вами что-то такое случилось! Царапина! Кровь! Изорванные платья! Вы разбиты!» — Что делать? Что делать? Дороги прескверные, и такие случаи здесь нередки. — Хорошо, по крайней мере, что никто из вас не ранен. Я очень рад. — Джо! — Ах, пострел он опять заснул. — Джо! Отведи лошадь в конюшню. Милости просим, господа. Жирный толстяк, перекачиваясь сбоку на бок, поковылял в конюшню, а остатный джентльмен... Повел своих гостей, разговаривая дорогой о приключениях этого дня. «Пожалуйте наперед в кухню, господа», — сказал статный джентльмен. «Мы вас как раз приведем в порядок. Вымоем, вычистим, выхолим, и потом я представлю вас дамам». «Эмма, принеси вишневки джентльменам». «Дженни, иголок и ниток». «Мэри, воды и полотенца. Живее, девочки, живее!» Три или четыре румяные девушки бросились в разные стороны, исполняя полученные приказания. В то же время запылал приятный огонь в камине. Пришли лакеи с ваксой и щетками, чтобы показать свое искусство, приведя в порядок джентльменское платье и сапоги. Живее! закричал еще раз статный джентльмен. Но это увещание оказалось совершенно излишним потому что одна девушка уже наливала вишневку, другая окачивала ключевой водой поэтическую голову мистера Снотгресса, третья возилась с изорванным сюртуком мистера Топмана, четвертая стояла с полотенцами в руках. Один из лакеев нечаянно схватил за ногу мистера Пиквика, так что этот джентльмен чуть не упал на между тем как другой колотил изо всей мочи байковый сюртук мистера Винкеля производя при этом весьма странный шипящий звук, как будто он был конюхом, который чистит скребницей своего коня. Окончив свое омовение, мистер Снодграсс выпил рюмку вишневки, прислонился спиной к камину и бросил вокруг себя наблюдательный взор. Из его путевых заметок оказалось, что кухня, где он стоял, имела кирпичный пол и огромную печь на веревках привязанных к потолку, висели в стройными рядами окорока, лук и сушеные грибы. Стены были украшены охотничьими хлыстиками, двумя или тремя уздами, седлом и старинной винтовкой с надписью «Заряжено». Судя по старинному почерку, надпись эта была, вероятно, сделана лет за пятьдесят. Старинные восьмидневные стенные часы огромного размера, били в отдаленном углу свой торжественный такт. Между тем, как серебряные карманные часы, повешенные на гвоздики перед буфетом, теликали им в ответ почтительно и скромно. «Готовы, господа?» — спросил статный джентльмен, когда его гости были вымыты, вычищены, выхолены и угощены вишневкой. «К вашим услугам!» — отвечал мистер Пиквик. «Так пойдемте же в гостиную!» «Пошли все!» кроме мистера Топмана, оставшегося в кухне на несколько минут поиграть с черноглазой Эммой, которая, однако, ж чуть не выцарапала ему глаз, когда он хотел приступить к решительному намерению влепить поцелуй в ее розовую щечку. Бросив неприступную девушку, он побежал за своими товарищами и явился вместе с ними в общую гостиную. — Милости просим, господа! — сказал гостеприимный хозяин, отворяя дверь, И выступая вперед для представления своих гостей, Милости просим в Мэннер Фарм!